Глава 9 Лилит. Новость о том, что Хелена встретила своего истинного, мгновенно стала темой номер один в чате. Оттуда же я узнала, что демона зовут Херон, и он бессменный лекарь королевской семьи уже больше ста лет. Всего ему около 150. Для демонов с их продолжительностью жизни в несколько сотен лет он довольно молод. Например, моему отцу 240, и он еще ого-го. Сидеть в комнате показалось скучно, а потому все-таки заставила себя дойти до озера. Вечеринка только набирала обороты, звучала веселая музыка, мерцали магические огни. Кое-кто даже плескался в озере, не испугавшись ледяной воды. Мне сунули в руку стакан с коктейлем. Принюхалась недоверчиво. Никаких коварных зелий не учуяла и осторожно пригубила. Терпкий вкус разлился на языке. Недурно. В стороне от основного веселья заприметила столики, пока никем не заняты, к ним и направилась. Одиночеством наслаждалась недолго. «Привет. Это же ты, соседка Хелены?» Подсела ко мне симпатичная демоница с алыми глазами. На соседние стулья приземлились еще две девушки. Кажется, я их видела сегодня возле лазарета. «Допустим», — осторожно ответила я, помня сообщение в чате с угрозами в мой адрес. Мало ли что на уме у этих девушек. «Меня зовут Милла. Я одногруппница Лены», представилась красноглазая, после чего указала на своих подруг. «Это Катрис и Сирена». «Я Лилит». Услышав мое имя, девушки вытаращили глаза. «Так это ты была сегодня на экзамене?» Я устало вздохнула. Наверняка девушки начитались сплетен и решили через меня сблизиться с двумя новыми звездами Академии. Если вы планировали с моей помощью познакомиться с принцем и герцогом поближе, спешу расстроить. Ни с Самаэлем, ни с Эртруаром я не общаюсь. Более того, мне ни один из них не интересен. Мы просто сдавали экзамен вместе». «Ой, нет», — отмахнулась Мила, — «мы не за этим подошли». Она подвинула свой стул еще ближе и, чуть наклонившись вперед, тихо спросила, «Это правда, что ты нагадала Лене встречу с истинным?» «Откуда ты знаешь?» «Значит, правда». «С ума сойти!» Обрадованно взвизгнула она, и потом, опомнившись, снова зашептала. «А ты можешь и мне сказать, кто моя пара?» Немного отодвинулась от демоницы, нарушающей мое личное пространство. Сначала хотела соврать... но в ярко-алых глазах Миллы плескалась робкая надежда, и я сдалась. «Я умею гадать по ауре», — призналась под восхищенные вздохи. «А мне можешь также погадать?» — попросила она. «Если нужно, я заплачу». В мозгу защелкал калькулятор. А ведь это неплохая возможность подзаработать, только как бы не продешевить, но и цену выставить приемлемую для студентов, большинство из которых далеко не аристократы. пять золотых». Озвучила, отставляя коктейль в сторону. Мила молча потянулась к сумочке и выложила на стол пять монет. Спустя мгновение к ним добавились еще десять. «Нам тоже, пожалуйста», попросили Катрис и Сирена. «Хорошо, только учитывайте, что я не смогу предоставить вам досье на вашу пару, как зовут, красавчик или на любителя, чем занимается». «Размер счета в межмировом банке — это все не ко мне». Девушки согласно закивали. «Раз вы согласны, тогда первой будет Милла, а вы...» — обратилась к Катрис и Сирене. «Между собой решите, кто следующая, и попрошу не отвлекать меня лишними вопросами, иначе ничего не выйдет». Сгребла монеты в сумочку и присмотрелась к ауре Миллы. Девушка замерла и, казалось, даже перестала дышать. потянула за нить и сосредоточилась на видении. Места для меня были незнакомыми. Осмотрелась, стараясь запомнить детали. Похоже на живую башню. Нахмурившись, попыталась описать местность. Границы рядом с Шестым Миром. Вы встречались раньше, насколько я могу судить, больше года назад. И еще это не демон, а... вампир. Закончила за меня довольно Милла, и ее глаза засветились алым еще ярче. На мой недоуменный взгляд она пояснила. «У меня дедуля-вампир». Девушка моргнула, и ее глаза изменили цвет с алого на темно-карий. «Спасибо тебе, Лилит. Милла порывисто кинулась мне на шею и крепко обняла. Ты не представляешь, какой счастливый меня сейчас сделала». Отстранившись, и, давая мне, наконец, хлебнуть воздуха, она продолжила рассказ. Три года назад мы с родителями были приглашены в шестой мир на 350-й юбилей герцога Милюша. И там я познакомилась с Эдмондом, племянником герцога. Он сейчас служит на границе с нашим миром. Эдмонд мне сразу понравился. Девушка смущенно покраснела. Вот только отец не разрешил нам продолжить общение, пока не окончу академию. Я постаралась держать ухмылку — От меня не укрылось, что общение у Миллы с ее вампиром было весьма пикантным. Я ведь знала. Мне не показалось, что Эд – моя судьба. Сама знаешь, у вампиров нет истинных, и мы переживали, что я могу оказаться парой другого мужчины, ждали моего совершеннолетия. Теперь мы можем быть вместе. Милла убежала звонить своему возлюбленному, а я занялась ее подругами. Истинным Катрис оказался ее одногруппник. Оба демона испытывают давнюю симпатию друг к другу. Сирена своего истинного встретит только через три года. Тем не менее, девушка нисколько не расстроилась, а наоборот обрадовалась, что у нее будет время спокойно закончить аспирантуру, не отвлекаясь на сердечные дела. Сарафанное радио сработало, и вскоре возле моего столика собралось немало демонов, желающих узнать свою судьбу, а моя сумочка заметно потяжелела от золотых монет. Метящих в будущее владычицы разворачивала, и ауру смотреть отказывалась во избежание истерик. Врать я не умела, а правда этих девушек бы не устроила. Кто-то заботливо обновлял мне коктейли, и я не заметила, как захмелела. Да и силы израсходовала немало, а потому решила, что сделаю последнее предсказание, а остальным желающим в другой раз. «Девочки, вы определились, кто следующий». устала спросила у спорящих демониц, что никак не могли вспомнить, кто за кем занимал. Мы. Растолкав очередь крутыми бедрами, едва прикрытыми экстремально коротким платьем, к столу продефилировала еще одна демоница. Наглая особа мне не понравилась с первого взгляда. А когда я увидела, с кем красноволосая пришла под ручку... С губ едва не сорвалось в ее сторону проклятие облысения. Думать, в каких отношениях эти двое, не хотелось. Но судя по тому, что Самоэль не сопротивлялся и позволял себя тащить на буксире, вывод напрашивался однозначный. «Подтверди, что мы с его высочеством истинная пара», приказным тоном заявила нахалка. Музыка оборвалась. Разговоры и смех стихли. а все внимание присутствующих оказалось направлено на нас».